Глава седьмая. Этого снега срок. Анна. Россия. Папа. Анна плюнула на всё и повисла на шее у пожилого мужчины, выходящего из вагона. И плевать, что это не Петр Воронов, не император, но то же самое лицо, те же глаза, улыбка, фигура и главное взгляд. Дочка моя. Анна всегда была папиной дочкой, вот и вот ты, малышка. Пётр Валентинович гладил дочь по волосам. Повозрослела, стала совсем другой. Пап, я старалась. Пётр был в курсе изменений, которые происходили в жизни дочери. Анна, хотя и без подробностей, сказала, что поменяла работу и имидж. Почему без подробностей? Потому как лес и кордон. Не чехать лесу на сотовую связь, спутники, GPS и прочие радости цивилизации. Хочешь в лесу разговаривать нормально? Лезь на верхушку высокой сосны. В противном случае докричаться проще, чем дозвониться. Поэтому общались отец и дочь в основном смсками. WhatsApp, Контакт, соцсети. Сети есть. С ними браконьеры по озёрам шастают. И контакты случаются, и конфликты, и хэндзап, а со всем остальным сложновато. Примечание. Хэндзап она просто уродет хэндзап или руки вверх. Английское выражение. Что до соцсетей, автор обожает летом ходить за ягодами и за свои слова отвечает. 20 км в лес, и связь ловится только с верхушки дерева. Конец примечания. На выход родные не торопились, ждали, пока народ пройдёт. Чего толкаться-то локтями? Я вижу, красотка стала, хоть ты в Голливуд катись. Папа, работодатель твой не пристаёт? Анна покачала головой. Пап, ты что? Борис Викторович чудесный человек, и тебя он в гости пригласил. Да? Мы с Гошкой пока поживём у него. Как Борис Викторович сказал, он бы и за дочь, и за внука беспокоился. «И я беспокоюсь. Нашёл тоже игрушки». Анна покачала головой. «Тут другое. У него дочь, как Маугли. С дерева не слазит». Анна не удержалась от смешка. «От жизни оторвана. Девчонки скоро замуж, а она не знает, как тарелку помыть». Привыкла, что всю жизнь одна, в литной школе по 5 человек в классе и те мажоры. А Борис Викторович жениться собирается. М-м, да. Пап, а ты жениться не хочешь? Ты же у нас молодой ещё. Пётр едва не перекрестился. Ну уж нет. А с чего тебя разобрало? Анна опустила глаза. Ну, случись что со мной, «Гошка один останется?» «А с чего должно что-то случиться?» Прищурился Пётр. Она опустила глаза. «Тут недавно так получилось. История про мародёров, мародёрку, убийство и поездку за добром была внимательно выслушана. И Пётр подвёл итог. «Позвоню Сене. Пусть приедет да посмотрит. Тут на месте и дело сладим». «Сеня...» Дядя Семён Навар? уточнила Анна. Ну да. Память Яны легко подсказала нужную информацию. Кого только в лесничество не заносит, в том числе и антикваров. Семён Семёнович Наварецкий как раз антикваром и был. Ну и евреем, да. Только в Израиль его не тянуло. Ему и здесь неплохо было. Ездил по району, договаривался. Там захоронения, здесь дома под снос. Тут старушка, которая племянничку фамильные вилки завещала, хватала и на покушать, и на запить. Причём тут Пётр Воронов? Так лес же, после Великой Отечественной в наших лесах на что только не наткнёшься. Да и до неё, и после, сколько и кого по нашим лесам гуляло. Кому и наткнуться, как не леснику. Постепенно отговорились, подружились. И вот уже лет 15 как бы не больше Пётр подбрасывал Сене интересные находки. То костины и иглы, то какие-то монеты, то старое оружие. Миллионов на таком не сделаешь, но чтобы дочку в город отправить учиться вполне бы да помогать ей время от времени тоже. А почему навар так маленькая Яна не могла произнести слово антиквар, а слово навар могла? И подёшь ты прилепилась намертво. А когда он приедет, так сейчас и узнаем. У тебя ни одной фотографии нет с твоей добычи. Анна надула губы, но телефон достала и потыкала пальцем. Сейчас перешлю. Пискнул телефон Петра, потом сообщение улетело к Сене на вару. А через пять минут телефон затрезвонил так, словно из него живого платы выдирали. «Слушаю». «Петька, где?» Орал Сеня так, что его бы в Израиле без всякого телефона услышали. «Где, где? Ты вопрос неправильно ставишь». «А как правильно?» Опамятовался Сеня. «Правильно? Сколько?» «Ага. Давай я приеду да при встрече и спрошу». «Так приезжай». «Сам добро и обратно повезёшь». «Выезжаю», — отрезал Сеня. «Куда?» «Приедешь, позвонишь». Пётр назвал город. «В два дня уложишься?» «Завтра же прилечу. Ты это никому не показывал, кроме меня?» «Нет». «Ты не показывай. Я не обману, а куш хороший». Пётр пожал плечами, пообещал и отключился. «Кажется, ты что-то интересное нашла». Да и ладно, решим. А меня Цветаева мамаша нашла. О, как. Анна кратенько пересказала и эту историю. Пётр нахмурился. Я с ней сам поговорю. Заречётся лезть куда не надо. Пап, не бери в голову. Если у нас деньги будут, можно и ту к ануру на квартиру поменять, и можно даже в столице эту продать, а там купить. А зачем Гошка вырастет, учиться поедет, ему будет. А тебе? А я и так буду счастлива, уверила Анна. Было бы у вас всё в порядке. Дочка, тебя точно этот бизнесмен не обижает, а то я его мигом в бизнес-хрен переделаю. Анна ткнулась отцу в плечо. Всё же я не повезло. И ей тоже повезло здесь. Спасибо тебе, Хелла. «Точно, пап. Давай вещи бросим в багажник и за Гошкой». «Выписка — это быстро?» «Официально она проходит весь день. Придёшь в восемь — отдадут ребёнка, придёшь в двенадцать — отдадут ребёнка». «В теории. На практике для начала предстоит найти главврача. А он, зараза, носится не весть где. И телефон у него не отвечает». Потом разборки с медсёстрами по поводу поцарапанной стены и порванного пододеяльника. С сестрой-хозяйкой? Обязательно. Потом получение на руки всех документов. По идее, их должны готовить заранее. По жизни их обычно ещё в день выписки допечатывают. А ещё их должны подписать и лечащий врач, и зав. отделением, и оба они в этот момент дематериализуются. Не люди, а призраки. плюс получение рекомендаций и советов от врача. Тоже ни минута времени. Не было бы рядом сын её отца, сорвалась бы её высочество и поубивала половину. Приехали в больницу в 10, уехали в 3. Это при том, что выписка вроде как до часу дня. Гошка откровенно устал. Все дело у деда на руках и не ныл просто потому, что сил не хватало. Роман посмотрел и покачал головой. Так, поехали побыстрее, а то Малец на заднем сиденье заснёт, а его бы ещё покормить. Не заснул Гошка чудом, а в доме их встречала весёлая и довольная Кира. Аня повисла на шее и чмокнула в щёчку, потом перевела взгляд на мальчика. Привет. Ты Егошка? Да. А в Marvel рубишься? Мне больше мир динозавров нравится. «А я там на сорок восьмом!» Дальше Аня ничего уже не понимала. Вроде как слова русские, но непонятные. А Гошка счастлив. Это видно. Вот что-то доказывает. Достал телефон, тычет пальцем. Кира тоже достала свой айфон. «Вы обедали?» Вклинилась она в обсуждение какого-то дрона и ДНК. «Нет ещё?» Задумалась Кира. «Пошли?» На входе в дом их встречала Роза Ильинишна. Ой, кто это тут такой замечательный? Меня зовут Гоша, похвастался Георгий. И такой большой уже. Мне в школу скоро, мне 6 лет уже. Скоро и в армию, серьёзно кивнула женщина. Мальчик помрачнел. Меня не возьмут. Но мама меня и так стрелять научит. Да, мам. Обязательно. кивнула Аня. Гоша, это Роза Ильинишна. Бабушка Роза махнула рукой женщина. Гошка улыбнулся, ослепительно и сокрушительно, растапливая женские сердца. Бабушка Роза. Ой, смайлик. Вышедшина в встречу кот был с гробастан в хапку, и Гошка замер со счастливым видом. Хотя разаурчал и принялся принюхиваться. Больницей пахнет. Поняла, Анна. Угожка, тебя надо кормить, отмывать и укладывать. Вот и займёмся, решила Кира. Давай, Петя, пошли жрать. Кира: "Что? Вас не кормим?" Все рассмеялись и последовали за девочкой в столовую. Борис Викторович вернулся к ужину и как раз попал на момент прощания. Поскольку Петра никто остаться не приглашал, тот решил переночевать у Яны дома. Добрый вечер. Добрый, прищурился Пётр. Яна, это и есть твой работодатель. Да, пап. Отлично. Я Пётр Воронов. Поговорим? Поговорим. Не испугался Борис Викторович. Проходите в кабинет, Пётр. Меня вы уже знаете? Да. Мужчины переглянулись и удалились в кабинет. Анна и Кира тоже переглянулись. Накормленный и усталый, Гошка спал в Ваниной кровати. «А вот что им ждать от мужской беседы? Драться будут или нет?» Анна махнула рукой и попросила Розу Ильиничну отнести в кабинет поднос с разными закусками. Заодно и посмотреть, что там происходит. В отца она верила. Если порыться в памяти Яны, Пётр Воронов и трёх таких, как её работодатель, сложить мог в аккуратную кучку. Но, как оказалось, ничего страшного не произошло. Мужчины сидели и разговаривали, пили, закусывали и опять разговаривали. Итогом разговора стали две выпитые бутылки коньяка и начатая дорогущего виски. Больные головы у обоих. и дружелюбие, выраженное в это ничего, мужик, от Петра и хороший упс, отец Нана, от Бориса Викторовича. А вспомнили они поутру что-то из своих разговоров или нет? Это осталось секретом, потому что мужчины никому не признались. Ребёнок. Как много в этом слове и не обязательно чистого счастья. Это Анна была в эйфории. Но вообще-то пить, писать, кушать, какать, смотреть мультики, играть в игрушки и вообще: "Мама, хочу!" И эту истину постигают рано или поздно все родители, если им достался нормальный живой ребёнок, не замаскированный ангел. Ребёнку нужно вот здесь, сейчас, а ещё лучше час назад. По мнению самого ребёнка. И ты ему не объяснишь, что он прекрасно может обойтись без шестого пистолета или восемнадцатого робота. С Гошкой, правда, было полегче. Болезнь любого заставит быстро повзрослеть, но всё равно ночью Анна ходила ему за компотиком, а около 2 часов ночи Гошка проснулся, потому что испугался. Вцепился в Ваню и не отпускал минут 20. Она гладила его по голове, шептала какие-то ласковые бессмысленные слова и сама плакала. Бедный мой малыш. Хелла, спасибо тебе. Ты дала мне что смогла. Но год, даже меньше уже, малыш только-только привыкнет, что мама рядом, только успокоится, и она опять уйдёт. Уже навсегда. Слёзы текли из уголков глаз, впитывались в подушку. Дорогую, ортопедическую А не было и больно, и тоскливо Но что тут можно поделать? Только одно Её малыш должен стать сильным за этот год По-настоящему сильным Ох, Гошка! Ферейские горы Русина Зачистка гор продолжалась Русина Валежный больше не собирался нежничать и кланяться. Ему нужно было усмирить ферей до состояния покорности, чтобы ещё 100 лет не вякнули с Волочи, чтобы им в голову и не приходило пойти в набег, чтобы при одном слове о русине и русинах у них трясочка начиналась и чесотка. Два поселения сдались без борьбы. Валежный не обольщался, это просто эффект неожиданности. Проблемы начались на подходе к третьему селению. Калахан Варт. Долго останется это название и в памяти эфиреев, и в памяти русин. Как обычно, валежный выслоу вперёд разведку. Но в этот раз никто не вернулся. Шахра, мы их поймали. Шахрабек посмотрел на двоих ребят, почти мальчишек. один из которых держал в руке мешок из тёмной холстины. В некоторых местах холстина была темнее цветом. «Поймали, говоришь?» «Рассказывай, воин». Шахрабек напрягся и припомнил и имя, и род. «Из рода Дарга. Ты Алмужбек, верно?» «Да, Шахрабек», — засветился обрадованный мальчишка. «Как же!» — командир вспомнил его имя. «Мы сидели в секрете». «Как вы приказали. Смотрим, идут двое. Мы их поближе подпустили, да и выпалили». Шахрабек покачал головой. Выпалили они, сопляки. В ножи надо было брать, в ножи. А когда б их не двое было, а четверо. И оставшиеся уйти успели. Секрет демаскировать. Но гневаться он не торопился. Их только двое было. Шахрабек, мы прошли по следам». «Только двое. И лошадей мы тоже забрали». Шахробек кивнул. «Ладно, если так, неплохо. Сдавать халахан вард никто не собирался. И причина тому была очень веской. Там добывали нефть. Чёрное золото земли подступало к поверхности, словно живое. Выходило наружу. Сдать халахан вард? Лишиться источника дохода? Отдать всё в руки русинам?» Такую глупость никто совершать не собирался. Вселение готовились защищать не на жизнь, а на смерть. По приказу Шахрабека подготовили замаскированные полемётные гнёзда, устроили снайперские позиции, пристреляли заранее, не пожалели патронов. Да и в селении есть чем врага встретить. Шахрабек дураком не был и предусмотрительно отправил всё мирное население по домам. По соседним селениям, по родственникам. Иногда принудительно. Оставались только воины. Некоторые старики тоже оставались, но это был их выбор и их решение. Они жизнь прожили, они имеют право выбрать себе смерть. А Шахробек готовился. Готовился к штурму и валежной. Селение стоит на берегу реки. Впрочем, в этих краях все селится рядом с водой. Нам реку переходить не придётся. Это хорошо. Скважина, из которой качают нефть, на другой стороне реки. А вот здесь, здесь, здесь. Валежный тыкал карандашом в карту, ставя жирные точки. Наша разведка обнаружила замаскированные схороны. Разведку не обнаружили. А да, полковник, «Вот на этом направлении у нас пропало шесть человек. Надо полагать, их как раз обнаружили». Полковник шумно сглотнул и слегка побледнел. Что делают с обнаруженными людьми мирные эфиреи, он знал. И в кошмарах видел. «Штурмовать всё равно надо». «Надо», — согласился Валежный. «Много же народу положить придётся», — протянул один из капитанов. Валежный не нахмурился. На его совещаниях говорили все. Мало ли кто и что придумает. Что ж теперь, на хорошую идею наплевать, потому как её корнет родил. Нам бы артиллерию, вздохнул кто-то. Валежный понурился. Артиллерию. Да он бы сам за неё полцарства отдал, но хрен там. Пулемётами разжиться удалось. И то слава творцу. А с пощщёнками, даже с самыми плохонькими, никак не получилось. Было б другое время, подвезли бы. А сейчас что? Нет у них пушек. Не топхалахан вард землёй сравняли. Да, дорог тут только 3, согласился второй. И наверняка все пристрелены. А может и заминированы. Это вряд ли. Ферии мне нефть возить надо, а не с чилянам торгуют. минировать не будут. Но если там засад нет, я готов учиться кружево плести. Ни к чему, оборвал шутник Валежный. Засада однозначно есть, но я не хочу губить людей. У меня есть идея. Смотрите сюда. Скала Хельлы? Да. Она неприступна. Нет, качнул головой Валежный. Она просто под запретом Офериев. Считается, что она священная, и на неё не должна ступать нога человека. А кто посмеет, тот навлечёт на себя проклятие. Проклятая, они её и зовут. И если подняться на неё, Халаханварт будет, ну, не как на ладони, но достаточно ясно виден. И обстрелять его из пулемётов, подняться нас заметит. Поэтому надо будет идти ночью, спокойно объяснил Валежный. Несколько десятков человек, несколько пулемётов, много патронов. Даже не сомневаюсь. Хоть скала и священная, но если мы с неё начнём обстрел, фереи вмиг туда дорогу найдут. В этом не сомневался никто из присутствующих. А на верную смерть я людей не пошлю. Надо человек 50, чтобы и боеприпасы несли, и отбились. А сколько дойдёт? Валежный качнул головой. Я бы сам пошёл, не смогу, а тяжелел с годами. Это мои ребята смогут, тихо произнёс полковник Лейкин. Твои ребята? посмотрел генерал. Полковник решительно кивнул. Мои казаки и пройдут, и продержатся, смогут. Добровольцев кликнул. У кого эти твари жену увели, у кого родителей порубили. Они в предгорьях жили, они смогут. Валежный медленно кивнул. «Если кто решится...» «Да что там говорить, Дмитрий Сергеевич? Сам понимаешь, я сейчас даже ордена им обещать не могу». Полковник Лейкин махнул рукой. «И не надо. Что мы, слепые? За своё воюем. За Русину». Тихо сказал кто-то И это была чистая правда Идею приняли единогласно Лучшего всё равно Предложить не мог никто Из присутствующих А потери Это война И на ней убивают А ночью Скрип зубов Шорох кожи по камню И тишина Пять десятков казаков И пять десятков смертников. Да. Это знали и они сами, и их товарищи. Выжить получится чудом, если получится. Но другого варианта нет. Иначе столько при штурме положить придётся, вместо нефти крови скважины забьёт. Уже не земная, человеческая, а алая. Каждый из тех, кто шёл, понимал свою задачу. Каждый готов был выполнить свой долг до конца. Тёмная свободная одежда, вымозанные сажей лица и руки, кляпы в зубах. Упадёшь со скалы умирай молча, не смей кричать, всех выдашь. Ночью по горам, безумие. Ферии такого предвидеть не могли, но у русинов не было иного выхода. Да, ночью. Да, в горы, на скалы. на которых страшно даже днём. Лезть, цепляться за мельчайшие выступы, сжимать зубами кляпы, прижиматься к скале, как на койке к жене не прижимался, и чувствовать за спиной тяжесть оружия. Они дойдут, да ползут. И ползли. Хотя до места добрались сорок два человека. Но всё же. Дошли, рассредоточились, заняли удобные позиции, Пристреляться не выйдет заранее. Ну так что же? Зато оглядеться, выбрать местечко поудобнее, а кому и поспать, почему нет? Жаль, не получится сделать так, чтобы простреливать всю площадку. Скалы же. Тут и камней хватает, и неровностей рельефа. Так-то как бы хорошо было. Развернул пулемёт и стреляй, если кто влезет наверх. Не получится. Ну хоть как подготовиться? До рассвета ещё пара часов. Перед боем почему бы не вздремнуть? На камнях, думаете, в гробу удобнее. Казаки в этом сомневались. А солдат хоть пару часов да его мешок под голову, шинель на ноги и даже патроны мягче гусиного пуха покажутся. Русины атаковали на рассвете. Двинулись. Медленно, неудержимо. Словно приливной волной захлёстывая при двери оселения. Заговорили ружья снайперов. Заговорили два пулемёта. Очень шахробек грустил, что больше прикупить не получилось. У него бы эти твари кровью умылись. Но и так хорошо. Падали солдаты в серых шинелях. падали, окрашивая кровью исконную эфирейскую землю. Падали. Вы сегодня уйдёте не солоно хлебавши собаки. Русины упрямо шли вперёд. Шахрабек понимал, что одними пулемётами сыт не будешь. Рано или поздно кончатся патроны, и их тоже не так много. Подвела Аферия в гордость. Привыкли, что к ним в горы никто не приходит. Расслабились. Сами-то они грабили, то дело другое. А вот на их скалы никто не забирался. Но Валежный быстро разъяснил им всю глубину заблуждений. Будь у Шахрабека чуточку больше времени, получил бы он из челяна и патроны, и ещё пулемёты. Но ты протащи всё это зимой да по горам. Время нужно. Время, которое Валежный давать им не собирался. А снайперы? Да не успеют они стрелять с такой скоростью. Сомнутых, в землю втопчут. «Надо вводить в бой свои силы». Постепенно схватки вспыхивали и там, и тут, разгорались. Хрипя, словно дикие звери, крича нечто нечленораздельное, кидались в драку фереи. «Русины! Исконный древний враг, пришедший на их землю!» И такой же ненавистью в глазах, такими же глухими подсердечными криками отвечали им русины. «Русины!» чья там земля ещё вопрос. Но мразь, которая на людей для своего удовольствия охотится, которая ловит их как скот, продаёт в рабство, угоняет, ни на какой земле места нет. Им тоже было что припомнить. Валежный чётко отслеживал бой. Не дал отмашку, когда Шахрабек ввёл в игру все свои схороны. Вверх взвилась красная ракета. Из проклятой скалы хлистнули полимётные очереди. Казаки тоже не сидели сложа руки. Это пока бой не начался, шуметь не стоило, а когда пошло веселье, можно стало на скале хоть что делать. Они и делали. Приметили несколько удобных мест подъёма-спуска, подтащили туда пирамидки из камней, вдруг гости пожалуют, а у них и гостинчик уже готов. Получа обустроили полимётные гнёзда. «По ним ведь тоже стрелять будут. Надо укрываться». Даже пристрелялись чуток в суматохе-то боя. Валежный обстреливал, ну и они. Буквально пару пуль, чтобы знать, куда целиться. Пойди там, разбери в горячке боя, откуда тебе прилетело. Чем только не станешь заниматься, лишь бы... «Не свой бой страшен». Страшно видеть, как идут в атаку твои товарищи, друзья, с которыми ты вчера сидел у одного костра, и гибнут, гибнут. А ты и сделать-то ничего не можешь. Хелла, если это твоя скала, так помоги. Сегодня в твою честь прольётся много крови. А когда вверх взлетела красная ракета, со скалы полоснули пулемёты, выкашивая с хорны снайперские позиции, довя Пригибая к земле, фереи не дрогнули. Нет, они были храбрыми, дети гор. Они готовились стоять до последнего. Но они не ожидали. Не страх, но замешательство, которое использовали и казаки, и валежный. Плотный пояс обороны, выстроенный шахробеком, был разорван в нескольких местах. А восстановить его сразу не удалось». Да и со скалы давили, давили огнём. Стрелял, казалось, каждый камень. И каждый камень оскаливался клинками и окрашивался алой кровью. Русины шли. И за ними оставались кровавые следы. На чёрном кровь красная, и на белом снегу, который лежал в горах, тоже. Плата за нефть? Плата за жизнь. «Откуда они стреляют?» «С проклятой скалы!» «Так пошлите туда людей!» Шахробек едва не орал в бешенстве. «Ещё чуть-чуть, пока ещё у них есть шансы, но промедлить ещё час, и их сломают. У валежного людей всё же больше, у него меньше. Слушаюсь, командир». Ферей знали короткие дороги на проклятую скалу. Истинно проклятую. «Скалу!» Надо было сделать всё, чтобы туда никто не прошёл. Но кто мог подумать? Кто мог ожидать такого от этих червяков с равнин? Две сотни эфиреев бросились к скале, и их встретили. 12 казаков продолжали вести обстрел, выметали стальной метлой с хроны и засады, давили очаги сопротивления. А три десятка встретили врага на подходах. Им нельзя было пропустить противника к снайперам, и они встали стеной. Сбрасывали камни так, что до вершины добралась лишь половина фиреев. Стреляли, спихивали их вниз, но даже тех, кто смог пройти, оказалось более чем достаточно. Закипела резня, страшная, безжалостная. Но пулемёты стреляли. Они стреляли, когда казаков уже почти не осталось. Они стреляли, когда упал последний защитник, и один из пулемётчиков развернул оружие, стараясь не подпустить врага к своим товарищам. Они стреляли. На той вершине легли сорок человек из сорока двух добравшихся. Но пулемёты не замолкали ни на минуту. Русины шли по улицам селения и стреляли. В них стрелял, казалось, каждый камень. Они щедро поливали чужую землю своей кровью, падали. но за ними шли другие. Шли по колено в крови, шли, стреляя во врага, не просили пощады и не давали. Началась резня. Остервенелая, беспощадная. Пощады не просил никто. Но вечером по улицам Селения шёл генерал Валежный, победителем. За Селение заплатили страшную цену. Более тысячи русинов полегло в этот страшный день. Валежный понимал, что всё правильно, всё так и должно быть. Но как же ему было горько. Тор генерал, к вам парламентантёр. Кто? Валежный искренне удивился, хотя и постарался не подавать вида. Говорит, посланец от совета кланов. Валежный хотел сначала распорядиться, чтобы пригласили, но потом передумал. Сейчас выйду. Они стояли рядом с палаткой. Валежный принципиально не останавливался в домах фериев. Не хотел заходить в дом врага. Кстати, сами ферии об этом знали и даже немного уважали своего врага. А сейчас стояли и ждали. Старики уже глубоко в возрасте, с длинными белыми бородами, трое и двое помоложе. То ли для охраны, то ли для помощи. Старики были такими ветхими, что казалось, дунь, и сейчас рассыплятся. В белых одеждах, символ мира, Валежный воспринимал это иначе. Когда на его людях запылённые мундиры, когда редко на ком нет крови и грязи, вы твари продались чилианос потрохами, а теперь пытаетесь меня разжалобить? Можно и возразить. Это вы русины пришли на нашу землю. Можно Только вот сами по себе эфиреи жить не смогут, не выживут. Им нужно много из того, что производится и выращивается на равнинах. Как прида, тогда они могут жить и даиться золотом. А сами по себе они выживали за счёт краж, грабежей, набегов. Ну и почему русины должны это терпеть? А стоит их призвать к порядку, начинается возмущение. Но это крики пойманного вора. Так Валежный к ним и относился. И разговаривал без особого почтения. А как ещё надо обращаться с теми, кто вырастил разбойников, грабителей и рабовладельцев? Что вам угодно? Валежный бег, медленно подбирая слова, заговорил один из фереев. Мы пришли умолять тебя о милости. Слушаю. Ты идёшь по нашей земле, сие разрушения и беды. Мы просим тебя остановиться и уйти из гор. И мы обещаем, второй старик скрипнул зубами. Видимо, ему это давалось нелегко. Такое унижение. Мы клянёмся, что ферии не будут ходить на равнины следующие 3 зимы. Валежный рассмеялся им в лицо. А я клянусь пройти по всем горам. У меня хватит и людей, и патронов. и когда я уйду, в этих горах не останется фиреев, и имена ваши будут забыты. Останутся наши дети, те, кто выживет, и будут пугать моим именем своих детей. Сегодня халахан вард загорится с четырех концов. Завтра я пойду дальше». Старики переглянулись. Очень эти слова убедительно звучали, когда на камнях еще пятна крови не высохли. А за околицей складывали тела убитых фиреев и копали большую братскую могилу для своих. Что будет с фиреями, вот уж это русинов не волновало ни на секунду. Что бы ни было, по делам. Мы умоляем на коленях. Валежный покачал головой. Даже если вы умрёте у моих сапог, я не остановлюсь. Мне не нужны шакалы, которые за подачку из челяна ударят меня в спину. Сказано было сильно. Фереи переглянулись. Что мы можем предложить Торгу генералу? Валежный уже обдумал этот вопрос и ответил прямо. Заложников. Торг генерал по несколько человек от каждого рода. Если вы решите напасть, они умрут. Старики переглянулись. Валежный действительно неплохо изучил фериев. Салгати на верцу запросто предать, обмануть, подставить это даже не грех. По их вере всё нормально. Это доблесть. И сказки у них есть, как глупого и на верца обманули, или глупого равнинника, что, впрочем, для них одно и то же. А вот когда залогом твоих поступков будет служить твоя родная кровь, это другое. И никто даже не сомневался, что Валежному хватит сил поступить решительно в случае каких-либо проблем. Пётр так не поступал, но так тот Пётр. Ему кидались в ноги, выли, ему слали ноты иностранные послы, что может сделать с такой нотой Валежный и с тем, кто её принесёт. Послы примерно представляли. А потом никаких нот и не было, и скорее всего не будет. «А быть-то как?» Валежный решил всё за Фереев. «Уходите. Это селение я сотру с лица земли в любом случае и приду к следующему. Вы мне кровью ответите за пролитую здесь кровь. Вы жгли наши дома? Теперь загорятся ваши жилища». По-ферейски он говорил вполне отчётливо. Не идеально, но старейшины его поняли. И один даже решился спросить, Заложники. Кто это должен быть? Их выберут мои люди, отрезал Валежный, обламывая последнюю надежду подсунуть какую-нибудь шушеру вместо родных и близких. Сколько надолго вы хотите заложников? Это уже второй старик. Правильный вопрос. Хороший. На 3 года. Старики переглянулись. Им этого не хотелось. Ой, как не хотелось. но выбора Валежны не предоставил. «Уходите. Вас проводят. Вы не умрёте только потому, что сегодня в ваших руках не было оружия». Фереи поверили. Ночью Халахан Варт заполыхал с четырёх концов. И горел он, пока всё не выгорело. Дотла. До серого сухого пепла. «Нефть, она отлично горит». Хотя само скважину Валежный не тронул, но полеле всё на совесть. На очереди было следующее селение. Селение Ривалик. Русина, Звенигород. Нам надо поговорить. Жом Тигр был единственным, у кого хватило бы и наглости, и смелости на такой поступок. Пламенный взглянул на него с неудовольствием, но спорить не стал. Слушаю вас, Жом. Слушать пришлось недолго. Жом Тигро устроился в кресле и изрёк всего два слова. Так нельзя. Как так? уточнил Пламенный. Не то чтобы он не понял, но вот так. У торав ладно, не жалко. Но мы у крестьян отнимаем последнее. Если нечего будет сажать, полыхнёт голодный бунт. Патронов у нас хватит. Почему нельзя сейчас закупить зерно в том же Лианессе, Ламермури, Герцкстовых? Ламинный поднял брови. Забавно, такого он в Тигре не предполагал. Закупить? На что? Где возьмём деньги? Казна не то чтобы совсем пуста, но всё равно плохо. Жем Тигр поднял бровь в ответном жесте, то ли копируя, то ли передразнивая. "Пламенный, ты понимаешь, что под тобой косине кресло загорится?" отбросил он всякие церемонии. "Если с тебя раньше шкуру не сдерут, тогда тебя это точно волновать не будет", огрызнулся Пламенный. "Ты за мою шкуру не беспокойся. Ты этой страной править хочешь?" Я хочу, чтобы все страны стали свободными от монархии. Меньше патетики, ты не на трибуне. Тигр, тебе чего надо? Распоряжение. Какого? Закупать зерно. Не надо его пока вести к нам, но пусть хранится на складах за границей. Потом привезём к осени. Если мы проиграем, мне полезнее будет не зерно, а деньги. А крестьяне? Если император вернётся, пусть император их и кормит. Если ты поэтому Гаврика не удавил? Ламинный поморщился. Нет, не поэтому. Ты о поверьях знаешь? Колокол пушка и прочее. Знаю. В подробностях. Тигр поморщился. Хелла, богиня, благословение. Кто в наше время верит в эту чушь? Вот ты знаешь, тот же Гаврюша и верит. Серьёзно? Врёт не врёт, Тигр уточнять не стал. И так понятно, если Пламенный соизволил об этом заговорить, всё серьёзно. А вот что касается веры... Помнится, в детстве Жом-Тигр очень даже верил в страшного подкроватного буку. А его брат до смерти выходил из дома только с правой ноги. И свято верил, что выйдет он с левой, добром этот день не начнётся. Глупость, суеверие или в этом что-то есть? Будешь смеяться, вполне серьёзно. Целую истерику мне устроил, придурок. Тебе истерику без свидетелей обо товарища по борьбе говорили откровенно. Обижаться на слова или формулировки? Что вы? Какая обида? Убить друг друга они и без обид мечтали. Останавливало лишь понимание, что они друг другу необходимы. Мне и истерику. Кричал, что мы всё испортили. Как я понял, если бы Петера просто убили, всё было бы проще. Может, убийца получил бы на свою голову проклятие. Может, не получил бы... Мой брат? Пламенный отвёл глаза в сторону. Пламенный. на долю секунды, но Тигру хватило, чтобы записать мерзавцу должок. Ведь именно Пламенный предложил. Не знал тогда. Ой, не верится. Кто-то должен был. А насчёт проклятия, может и в раке. Вроде раньше с царями-убийцами такого не было. Это верно. Точнее, дольше года никто не жил, так что проверить было некому. Верно там, неверно. Вот как-то не одобряли императоры таких изысканий. Допустим, что дальше? Если бы Петр просто помер, там можно было бы передать корону любому из династии или поменять династию. Сознался пламенный. Жертвы, конечно, потребовались бы, но я примерно знал, что надо делать, а Петр успел передать власть. И и всё. Наследника надо найти. Если сядешь на трон в обход законного правителя, в формулировочке там не для слабых духом. И жизнь твоя будет мучением, а смерть наградой. Интересно. Так что мы все сейчас подчинены не весть кому. Ты поэтому Гаврика и не прибил. Именно поэтому пусть сидит у себя как приманка. Охраняют его как следует, а вось кто на него и выйдет. А нет, так придушить никогда не поздно. Тигр кивнул. Этот подход он очень одобрял. Но проблему-то это не решало. С императором понятно. Жрать что будем? Вот пусть император и решает, как появится. Ага. А ты будешь сейчас переводить денежки в заграничные банки, чтобы удрать не с пустыми карманами, если что? Пламенный революционер ухмыльнулся. И если бы сейчас его видели последователи, мигом бы превратились из последователей в посылателей. Да, именно туда. Такая гадкая ухмылочка получилась. Можно подумать, ты с голым задом останешься. А ты не думай про чужей заднице, у тебя жена есть, неприятно оскалился тигр. Я тебя понял. Раз понял, уиди с миром». «Но в задницу?» «Это уж согласно вкусам», парировал пламенный. Тигр фыркнул. «Среди революционеров действительно были и таковые. Чего уж там? За некоторые вещи в империи совершенно нетолерантно преследовали и сажали на несколько лет. Ну а с каторги выходили пострадавшие за социальную справедливость». «Каким местом пострадали?» этого они предпочитали не уточнять. Примечание. Хотите верить, хотите нет, а после революции 1917 года статью за мужеложство отменили. В кодекс её вернул тиран и деспот товарищ Сталин 1 апреля 1934 года. После этого на него сильно обиделись все толерастае. Конец примечания. Сам тигр на такие намёки плевал, а особо не понимающих товарищей мог и побить ногами. Понимали после этого быстро. Как бы нам там всем ни оказаться, не скучай. Дверью жем тигр не хлопнул, но пламенному это не помешало грязно выругаться, а потом плюнуть да и поехать к любовнице. Зла не хватает на этих людей. Сволочи, а не соратники. справедливости ради тигр тоже был не в восторге. А вот что делать дальше? Ругаться? И что толку с той руганью? Вот просто в чём смысл? От этого хоть одна проблема решится, да ни чуточки. А решать надо. Вот в чём крылась основная разница между пламенным и тигром. Первый был поистине пламенным борцом за лучшее будущее, а второй хозяином жёстким, неуступчивым, но раз уж попалось ему в руки какое-то имущество, своего он не отдаст, чужого не уступит и в порядок приводить будет. Натура такая. А что имущество на то своё мнение имеет? Его мнение этого реток не интересует. Но сейчас, сейчас у тигра была серьёзная проблема. Ему требовалась помощь. Эх, был бы братишка жив. А бы кому такое не доверишь? Ну и просто сидеть на заднице и ждать, что половина населения вымрет, потому что ты о себе заботишься. На это тигр был не способен. Но кому же? Кто же? На лавца и зверь бежит. А на тигра? На тигра из-за угла выскочил жёл мураган. И вот тут-то тигр и потёр руки. Тут-то он и улыбнулся. Жёл мураган Рад вас видеть. Ураган аж попятился, хоть и был не хлипкого десятка. И характером не особо уступал тому же пламенному рыцарю свободы. Но уж больно людаевская ухмылка получилась у соратника. Так и кажется, примеряется тигр к твоим печёнкам с селёзёнкам. И плевать, что двуногий, всё равно людает. Жом, тигр, нам надо поговорить. Немедленно. Но я хотел к Жому пламенному. Идите, а потом ко мне. Так и лучше будет. Не знаешь ты о моих планах. Ну и рассказать о них не сможешь, а у меня будет лишний час подумать. Лишнего часа у Тигра не оказалось. Не успела она сесться в кресло, ранее принадлежавшее кому-то из Вороновых, и заварить себе чай, Да, сам, а то секретари вечно по моей приносят. Как в дверь постучали. Да. Жом Тигр. Вам Жом Ураган. Пропустите. И принесите чего перекусить. Секретарь закивал и улетучился, а Жом Ураган вошёл в дверь. Тигр. Ураган, чай будешь? Может, даже и что покрепче. «Это по результатам разговора. Не жалко, но сейчас не налью. Ты мне трезвый нужен. Можно подумать, я с утра до вечера не просыхаю». Тигр только головой покачал. «Тут дело серьёзное. Ты сначала послушай, потом поговорим». «Ладно». Секретарь внёс под нос, поставил и хотел было расставить всё на столе, но тигр бросил на него добрый взгляд, и парень снова вылетел за дверь». Ещё быстрее, чем вошёл. Бегают они у тебя. Пусть попробуют не побегать, огрызнулся тигр. Пошли со мной. Куда? К атуна. Туда. Пошли, говорю. Кабинеты выбирались освобождёнцами по разным принципам, а жёлт тигр выбрал себе такой, чтобы в нём был балкон. Вот на балкон мужчины и вышли. Зачем? Здесь точно не подслушают, если орать не будешь, поморщился тигр. Ты меня не пламенно будешь уговаривать свергнуть, прищурился Ураган отбрасывая вежливость. Нет. Но он наш разговор сильно неодобрит. Очень сильно. Да? Ураган, ты ездил с реквизициями. Да, по ней крыцаря освобождения. Насмотрелся. Внимающий спросил Жом Тигр: "Ураган паник ещё сильнее. Почему так? Тигр, ты же понимаешь, ответь, почему? Мы хотим, как лучше, а страдают невиновные: женщины, дети. Я их глаза видел. Я всё понимаю, но те же дети-то в чём виноваты?" Жом Тигр поздравил себя с победой. Он ещё не начал убеждать, но уже знал, что убеждать никого и не надо. Ураган уже согласился. Просто пока сам этого не понял. Послушай меня внимательно. Ты реально хочешь им помочь? Да. Ламин не об этом знать не должен. Скажешь и меня подставишь и сам влетишь. Если это Тигр поднял руку, раскрытой ладонью к собеседнику. Нет. Убивать никого не придётся. Но съездить в Ламермур обязательно. И в Герцкство, и в Борхум. Зачем? Закупить зерно много и пусть оно хранится на складах. Пусть никто не знает, на чьё имя оно куплено. Ты понял? А Ураган, ты же не дурак. Ты сам понимаешь, что зимой эти люди может и переживут, но весной надо сеять, а будет что? Ураган вздохнул. Не уверен. «А мы будем платить посевным зерном. У нас будет что сеять. И осенью, случись не урожай, у нас будет запас». «Ты себе объёмы представляешь?» Тигр кивнул. «Вполне. Десятки тысяч тонн. Сотни тысяч. И что? А деньги? После реквизиций ты считаешь, что у нас нет денег?» Ураган ядовито прищурился. «У нас нет». «Нет. У освобождения...» «Попроси у пламенного. Думаю, он тебе не откажет». Не менее ядовито оскалился тигр. Ей-ей, несправедливое прозвище человеку дали. Надо было гадом назвать. Яду бы у него на шесть аптек хватило. Жо Мураган просить не собирался. «Значит, что-то у тебя к рукам прилипало. Вор». Я эти деньги не на девок в кабаке спускаю, парировал Тигр. Думаешь, мне это зерно понадобится? Я себе на булочку хлебушка средства нашёл бы. Ураган тяжело вздохнул. Уложить предложение в мозгу было сложно. Тигр понял это и повлёк соратника с балкона. Пошли поедим. Меню Жомов повергло бы в истерику повара высокой кухни. Варёная картошка, солёное сало, Копчёная рыба, квашеные овощи. Алкоголя, кстати, не было. Зато был яблочный пирог и горячий чай, заваренный лично тигром. К концу обеда Ураган кое-как переварил предложенные ему идеи и решился продолжить опасный разговор. Ты с пламенным говорил? Да, он меня послал в задницу. Он ещё хоть жив? Тигр мило улыбнулся. Ака, да. Ураган, я тебя умоляю, поговори с ним. Если хочешь, хоть три раза. Попробуй убедить. Попробуй доказать. Пусть он прикажет закупить зерно. Что вы мало денег привезли? Много. Ну так что же? Поговори. А когда тебе откажут, приходи, и мы поговорим ещё раз. Просто помолчи о моём предложении. Хорошо. Но я уверен, что пламенный. Вот и хорошо, что уверен. Налить тебе чего покрепче или чаем обойдёшься. Сока, ты а не тигр. Никакого настроения нет, и пить не хочется. Тигр фыркнул. Ну вот такая у него планида. Людям настроение портить. Чисто кошачья. Кошки это хорошо умеют и успокаивать, и раздражать. «А тигр — это ведь тоже кейса, правда? Только большая и полосатая!» Русина, Синедольск Аксинья с восторгом оглядывала дом «Ишь ты! Всё господское!» Савва кивнул «Наденька, так уж получилось, дом тебе я выбрал Да только не привела судьба, не дождался он тебя А внука нашего дождался» Мальчика вымой и уложи. Потом поговорим с тобой. Аксинья спорить не стала. Послушно приняла уставшего мальчика, отнесла его наверх, купать не стала, обтёрла губкой, раздела, уложила в кровать и спустилась вниз. Саватей сидел, смотрел на свечу, и такой у него был вид, Аксинья даже испугалась. Дядька Сава, что вы? «Ничего, Ксюша, ничего. Это просто усталость». Ласки, прозвучавшие в словах мужчины, Аксинья испугалась ещё сильнее. «Вы б себя видели». «И видеть не хочу». В голос лесника постепенно возвращались краски. «Значит так, Ксюха, вот тебе деньги на месяц. На прожитьё хватит». «Ещё бы, дядька Саватей, тут ещё и останется». «За ребёнком смотри хорошо. Знаю, блудное дело ты не оставишь, но ты не дрянь. И братья и сёстры у тебя всегда досмотрены были». А Ксения опустила глаза. «Дядька, я ведь не со зла так. Словно бес щекочет. С того и замуж не пошла, чтобы хорошего человека не огорчать. А дрянь мне и самой не надобна». «Только и дело бесу там тебя щекотать», — фыркнул Сава. «Через месяц приеду, ещё привезу». «За мальчишкой хорошо, смотри. Случись что, своими руками удавлю. Поняла?» И такой у него был взгляд. «Нет, не шутил мужчина. Ни минуточки не шутил». Аксинья кивнула. «Да смотрю я вашего внука. Слово даю». Саватей спорить не стал. Кивнул, добавил ещё пару золотых в стопку денег на столе. развернулся и вышел обратно в ночь. Первое, что сделала девушка, это хозяйственно прибрала деньги в самое надёжное место. Свой девичий сейф. Оттуда просто так не достанут. Потом задумалась. Шила в мешке не утаишь. Аксинья дурой не была и подметила кое-что. И сходство между Ильёй и Алексеевым и Саватеем. И сходство между мальчишкой и Ильёй. «Не полная, конечно. Видимо, в мать пошёл. Но кое-что есть. Нос у него отцовский, брови похожи. Это Аксинья видела. И сплетни слышала. И что к Торе дочь приехала и внука привезла. Значит, вот чей это внук. Ну, коли так...» К чести Аксиньи мысль бросить мальчика или выдать его властям у девушки даже не возникла. С Ильёй у них всё по-доброму было в своё время, и расстались они по-хорошему, торо уезжать надо было, а с собой её взять. Она бы и сама не поехала, не дура. Добром бы это не кончилось. Вот она и не поехала бы. Нет. Ни к чему. Но ежели это его сын, присмотрит она за мальцом, чая не переломится. А пока надо в доме разобраться. Где что лежит, какие запасы есть, готовить-то надо, и мальцу хоть пару рубашек сшить, да штаны попроще, а то за версту видно, что всё господское, тонкое, нежное, сейчас такое лучше не носить. И Аксинья деловито принялась обследовать дом. Мерно постокивала копытами лошадь. Саватей почти не правил её. «Чай не дура, с дороги не сойдёт. А сворачивать тут некуда». Мысли его одолевали грустные. Ксюха, конечно, мальца досмотрит. «Да вот дальше-то как?» «Это ж не на год решение, не на два. Это надо дальше. Насколько ему денег хватит? Насколько его века хватит?» Саватей не обольщался. «Ежели в стране такое творится...» Хватать надо всех домочадцев в охапку, да и в лес уходить. Тот не выдаст, прокормит. Но ведь не пойдут дети. Все умные, все взрослые, все своими домами живут. Ему-то как быть? И Гошку не бросишь, и домой его не привезти. Уж на что у него жена безропотная, а тут взъерепенилась. Не даст она мальцу жизни. Не даст. Это Савва чётко видел. Для неё Гошка не забавный малец, а свидетельство давней измены мужа. Более того, необычные измены. Так-то вон с той же Ксюхой переспал, сено встал, штаны завязал, да и забыл. А тут... тут не то. Тут не тело, а душа изменила. И ребёнок опять же... Мужик может забыть бабу, с которой спал, но бабу, которая ему ребёнка родила, уже не забудет. Никогда. Может, не увидеть, не любить, но и не забудет. Этого Савве жена и не простила. И никогда не простит. Ни ему, ни Гошке. Ладно, он старый. А мальчишку за что? Савва крепко задумался и не заметил движения в темноте. Выстрел он ещё услышал, а вот потом... Даже боли не было. Что-то блеснуло, Что-то сильно толкнуло в грудь, и над головой закружились звёзды. И стало так легко-легко. Саватей ещё совсем молодой, лежит в стогу сена, смотрит в звёздное небо и ждёт свою Наденьку. Она должна прибежать к нему на свидание, как уснёт постылый муж. Или не было никакого мужа. Тело мягко сползло с облучка. Лошадь остановилась, перехваченная крепкой рукой. На дорогу вышли три фигуры. Готовка, жизнь. Раздевай его. Тулуб хороший, одежда вон. Дадим Маркита зашьёт. Да, дядь. Цыц. Имён не называй. А с телом что? Да что и всегда. Оттащи в канаву, а воси не сразу найдут. Хорошая у нас сегодня добыча. Деньги у него есть? Нет, дядь. Тьфу с волочь. может, спрятал куда? Посмотреть надо. Увы, бандитам досталась лошадь с телегой и одежда. А денег у Саватея не было. Всё оставил Аксинь ей и внуку. Дома его так и не дождались. Но как искать, куда обращаться? Или самим ехать? В такое время это было попросту бесполезно». между временем и безвременьем. Хелла прищёлкнула пальцами. Да, революции. Понятно ей это на пользу. Ей больше дуж достанется. Но вот именно этого она не планировала. Вот бывает же так. Двое людей сошлись, а потом своё счастье и променяли на что? На то, как должно быть. Чтобы общественное мнение их не сожрало, чтобы все кругом были довольны, а они? Она всю жизнь прожила с нелюбимым. Он женился на другой. А ведь могли быть счастливы. Могли. Ладно. Она поступит по справедливости. В этой жизни у вас был шанс, но не было возможности его реализовать. В следующей жизни у вас будет и шанс, и возможность. Не только попробуйте их потерять обормоты. Богиня фыркнула от приступа неуместной сентиментальности, отправила вторую душу к уже улетевшей, чтобы переродились в одно и то же время, и выкинула их из головы. Эти две фигуры с доски сняты. Посмотрим, что будут делать остальные. Но пока ей интересно.